Глава десятая Когда раздался звонок в дверь, Митя особо не испугался. Рядом с ним были трое вооруженных людей. Все достали пистолеты. Митя обернулся и кивнул одному из своих людей, показывая на дверь. Он выразительно взглянул на своих пленников. Те не издали ни звука. Один из его людей подошел к двери, посмотрел в глазок. На площадке стоял немолодой человек, лет сорока пяти-пятидесяти, невысокого роста, худощавый, спокойный, коротко постриженный. Он был в очках и, смотревший в глазок, ухмыльнулся. — Интеллигент какой-то! — сказал он, поворачиваясь к Мите. — Кто это? — спросил Митя у Серебрякова. Тот пожал плечами. Митя подошел к двери, посмотрел в глазок. Незнакомец стоял спокойно. Он не был похож на качков, которые охраняют авторитетов. У него не было накачанных мускул, зверского выражения лица, скошенного подбородка. А очки вообще придавали его лицу задумчиво интеллигентное выражение. В руках неизвестный держал маленький чемоданчик. Митя, немного подумав, кивнул своему боевику, чтобы тот открыл дверь. Он убрал пистолет и встал у входа. в комнате Оба боевика взяли под прицел пленников. «Доброе утро!» — вежливо сказал незнакомец. Едва дверь открылась. «Извините, пожалуйста, что беспокою вас так рано!» «Что надо?» — прохрипел Митя, не открывая до конца двери. «Мы из Мосгаза!» — пояснил незнакомец. «Мой напарник проверяет соседний этаж, а я ваш!» «Олег!» — крикнул он кому-то. — Не беспокойся, я все сам проверю на этом этаже. Сейчас спущусь, вы меня ждите в машине. — Черт возьми! — про себя выругался Митя. — Только этого не хватало. — У нас все нормально, — зло прохрипел он. — Это формальность, — пояснил неизвестный. — Я только проверю ваши трубы. Были жалобы. Говорят, где-то есть утечка газа. При этих словах он снял очки, как-то жалобно улыбнулся, протирая стекла. У него было такое спокойное лицо, что это решило дело. «Ладно», — сказал Митя, — «сейчас открою, подождите». Он хлопнул дверью и, вернувшись в комнату, грозно предупредил своих пленников. «Если пикнете, пристрелю вас как собак, и тебя, и твою бабу, и этого дохлятика интеллигента. Уберите пушки», — приказал он своим ребятам и снова вернулся к двери, распахнул ее. Интеллигентик еще стоял там. «Спасибо!» — вежливо поблагодарил он, входя в комнату. «Где у вас кухня?» Митя обернулся к стоявшему рядом с ним боевику. «Вон там!» — торопливо показал тот. Незнакомец кивнул головой и неспеша направился на кухню. Осмотрел газовую плиту, ни к чему не притрагиваясь, удовлетворенно кивнул головой. — Нужно посмотреть батареи в комнатах, — сказал он. — У вас ведь паровое отопление? — Не знаю, — уже не сдерживаясь сказал Митя. — Не помню. — Нужно посмотреть, — спокойно сказал незнакомец. — Смотри, — разозлился Митя. Неизвестный пошел сначала в спальню, потом направился дальше. Митя шел за ним, с трудом сдерживая гнев. Его раздражали медлительность и спокойствие проверяющего. «Причем тут газ и паровое отопление», — раздраженно думал он, но, тем не менее, сдерживался. Они вошли в гостиную. Серебряков и Ольга сидели на стульях. Оба посмотрели на вошедшего, который спокойно произнес. «Здесь, кажется, тоже все в порядке». При этом он смотрел больше на потолок, чем на сидевших в комнате людей. Оба боевика, замершие у окна, радостно заржали, словно тот сказал что-то смешное. Митя, стоявший за спиной незнакомца, удовлетворенно кивнул головой. — Да, — подтвердил он, — у нас все в порядке. И это были последние слова, которые он сказал в своей жизни. В этот момент неизвестный вдруг чуть повернулся, и вместо чемоданчика в руках у него оказался короткоствольный автомат, Митя даже не успел понять, что именно произошло, как человек в очках поднял автомат, и короткая, быстрая очередь сразила обоих парней, все еще улыбавшихся его словам. В ту же секунду стрелявший повернулся к Мите, и в последнюю секунду ошеломленный бандит вдруг увидел глаза своего убийцы. Словно маска доброжелательного, чудаковатого интеллигента сползла с лица незнакомца, и он предстал в своем истинном обличии. Митя не успел даже вытащить пистолет, когда получил сразу несколько пуль. Он рухнул на пол, проклиная все и вся на свете. «Возьми оружие!» — крикнул неизвестный Серебрякова, выскакивая в коридор. «Там самый молодой из группы боевиков, услышав автоматные очереди, пытался открыть дверь и выбежать из квартиры!» «Стой!» — спокойно сказал неизвестный. «Брось пистолет и повернись ко мне лицом!» В комнате давилась от сдерживаемого крика Оля. Она не могла понять, как это можно так хладнокровно убить сразу трех человек, пусть даже бандитов. Собственно, у бандитов не было никаких шансов против неизвестного. Это был полковник Высоченко, сумевший все правильно просчитать. Бандит убивает из-за корысти или в припадке гнева, но в обоих случаях он руководствуется эмоциями, так как и жажда наживы является достаточно сильным раздражителем. Профессионал, напротив, действует хладнокровно. Для него убийство всего лишь его привычная работа. Тогда как для преступника, даже самого матерого, если это не профессиональный киллер, убийство всегда эмоциональный шок, к которому он никогда не бывает готов полностью. Несчастный Митя даже не подозревал, какой профессионал вошел в их квартиру. Полковник приехал сюда раньше обычного, но уже во дворе обратил внимание на два автомобиля, стоявших на выезде. Он сразу сообразил, в чем дело, и поднялся наверх, решив сыграть на опережение. Разумеется, никакого напарника у него не было. Но он так умело разыграл всю сцену, что бандиты пустили его в квартиру. Остальное было совсем нетрудно. «Повернись!» — повторил Высоченко. Парень медленно повернулся. От ужаса у него стучали зубы. Он с испугом смотрел на человека, сумевшего так спокойно перестрелять всех его товарищей. «Не нервничай!» — посоветовал Высоченко. «Брось оружие!» Парень разжал руки, и пистолет упал на пол из комнаты выскочил Серебряков. У него в руках был пистолет. «Нужно уходить!» — крикнул он. «Подожди!» — возразил полковник. «Кто вас послал?» — спросил он. Полковник не угрожал, не кричал. Он просто спрашивал, но таким тоном, что парень сразу решил ответить. «Филя!» — прохрипел он с трудом, разжав запекшиеся от страха губы. «Филя кривой!» «Что ему нужно?» Он хотел узнать, почему Серебряков собирает людей, — пояснил парень. — Только не убивайте меня, — взмолился он. — Кто ему сообщил об этом? — помрачнел Высоченко. — Не знаю, — признался молодой человек. — Ничего не знаю. Нам сказали, чтобы мы проверили артиста, который встречался с этим вашим... От волнения он забыл фамилию Серебрякова. «Мы проверили и приехали сюда! Что вы сделали с артистом?» — спросил полковник. Г -г, -г, -г, г г Несчастный парень молчал. Он смотрел на стоявшего перед ним полковника и молчал. Высоченко все понял. Он убрал автомат, подошел к боевику. «Дурак!» — сказал он. «Чего ты-то сюда полез?» Из комнаты показалась Ольга. Она была вся в слезах. Шок после убийства, случившегося на ее глазах, уже прошел. Теперь она не могла находиться в комнате, где произошли столь страшные события. Ольга выбежала в коридор и увидела стоявших друг против друга молодого человека, полковника. В этот момент она даже не думала о том, что фактически полковник спас их от гибели. Вряд ли Филя, узнав все подробности, разрешил бы оставить таких свидетелей в живых. Она даже не подозревала, что именно с ней могли сделать. Но она видела троих убитых. «Уходите! Уходите!» — крикнула она. «Убирайтесь отсюда!» «Она должна уйти отсюда вместе с тобой», — сказал Высоченко Серебрякову, показывая на Ольгу. «Быстро собирайтесь! У нас мало времени!» Серебряков схватил девушку за руку и потащил ее в спальню, прикрыв дверь. «Пошли — Пошли! — толкнул полковник молодого человека в комнату, где были убиты три его сообщника. Трупы, лежавшие в разных местах, подействовали на парня так, что он пошатнулся. Он схватился рукой за стенку. — Что вам поручили узнать? — продолжал свой допрос Высоченко. Он торопился. — так как, услышав выстрелы, соседи могли вызвать милицию. «Про Серебрякова и про какого-то полковника!» — выдавил парень. «А про самолет?» — быстро спросил Высоченко. «Он сказал!» — кивнул парень. «И мы позвонили, сообщили, что едем!» «Он сказал про самолет?» — нахмурился полковник. «Да! И Митя позвонил, передал все!» — подтвердил молодой человек слизняк пробормотал полковник. И непонятно было, к кому это больше относится — к молодому человеку, погибшему Мите или Серебрякову. «Уходим — Уходим! — крикнул полковник еще раз в спальню. Потом подошел к молодому человеку. — Я не буду тебя трогать, — сказал он. — Когда встанешь, пойдешь к Филе и скажешь ему, чтобы отстал от нас. — Долг Серебряков вернет в срок, а про самолет пусть Филя забудет. Ты меня понял? — Понял, — кивнул обрадованный парень. — А почему, когда встану? Это я не понял. — Сейчас поймешь. Полковник резко ударил молодого человека по шее, и тот рухнул, как подрубленный. Высоченко собрал свой автомат в небольшой чемоданчик и поспешил в коридор, где уже одевались Серебряков и его плачущая спутница. Она все еще не могла прийти в себя. — Откуда у тебя такой автомат? — восхищенно спросил Серебряков. — Ты им все рассказал? — проигнорировал его вопрос полковник. «Нет — Нет? — испуганно замахал руками бандит. «Дерьмо — Дерьмо! — пробормотал полковник, толкая его и Ольгу к двери. — Спуститесь вниз и подождите меня в подъезде. При выезде стоят два автомобиля с вашими друзьями. Я их должен нейтрализовать. «Хорошо, хорошо!» — поспешил согласиться Серебряков. Он прошел на кухню и достал из шкафа свой пистолет, сунул его в карман своего пальто. Полковник вышел из подъезда. Во дворе он подошел к водителю одной из машин и, наклонившись, спросил. «Закурить не найдется? Иди ты!» — ухмыльнулся бандит. Очки полковника почему-то раздражали его. Бандиты традиционно считали очки проявлением интеллигентности, а значит, изначальной слабости. Высоченко улыбнулся и коротким резким ударом в лицо оглушил бандита. Второй бандит, увидев, что у первой машины что-то происходит, выбежал из своего автомобиля. Высоченко обернулся и своим тяжелым чемоданчиком ударил его, после чего резко открыл дверь, Рывком подтянул противника и нанес последний удар, уложив боевика в автомобиль, закрыл дверцу и поспешил прямо к подъезду. «Выходите быстрее!» — приказал он. «У нас мало времени!»